В воспоминаниях ищу я вдохновение. В воспоминаниях ищу я вдохновение. Одной памятью живу я наизусть, и радости мои не чужды сожаленья, и мне отрадою моя бывает грусть. Жизнь мысли в нынешнем, а сердце жизнь в минувшем. Среди битвы я один из братьев уцелел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 1877 год.